Глава 22. В сопровождении надзирателя Махнов встал на пороге пятой камеры. На него с радостью смотрели Аршинов, Шомпер, Сольский, Трунов. С возвращением приветствовал Аршинов. Он обернулся к надзирателю. «Михалыч, когда обед из трактиры принесут?» «Петро уже пошел, господа», — отозвался Михайлович, с минуты на минутус. «И верно, вскоре на столе уже стояла посудина с густым» дышавшим паром, борщом, миски, Аршинов разливал половником. «Ни чужого не буду», — отказался Махно. «Будете», — сказал Аршинов. «У нас тут коммуния. Все подчиняются железному закону камеры», — объяснил Сольский. «Так за обед же гроши плачени», — не сдавался Нестор. А у меня в кармане блаха на Аркане, и то тюремно блаха. Все заулыбались, а вы не изменились», — заметил Аршинов. «Это хорошо». Нестор Иванович. И нарочито сердито добавил А как насчет духовной пищи, умственной? Учиться будете? Потому и вернулся, ответил Нестор. Сетуди побачив вы, люди ученые, подумав, может, чему-то от вас и выучусь. Но учтите, требовать будем строго русский язык, литература, письмо в первую очередь, ну и арифметика, география, история. А политика. не в политице надо разобраться чтобы не путаться, и политика, это естественно, каждый день и всерьез. Анархизм, к которому вас тянет стихийно, это, юноша, не романтика, не слова, а наука. Я, как естественник, могу обеспечить математику, физику, точные дисциплины, сказал Трунов. ж вы требуете, хоть линейкой бейте, я к нас, гуляй, польский поп Дмитро билы, если что не вывчу. — попросил Нестор. — Буду грызть вашу панскую науку, як крыса салу. Мы с братами росли, как эти... Як гробцы в навозе, звоняйте. — А способность до учения у меня была, — по Метро говорила, — и наш Антони. — Ну и хорошо, и ладно, — улыбнулся Аршинов. — Вот Зиновий Евсеевич будет учить вас русскому языку и литературе. — Русскому? — удивленно переспросил Махно. — Представьте себе, улыбнулся Сольский, еврей и кандидат русской словесности, такие вот чудеса, теперь уже вместе со всеми засмеялся и Нестор. Время летело над бутырским замком дни, месяцы, годы. Легкие снежинки мелькали за решеткой окна или пригоршнями сыпал дождь. Под руками у Нестора всегда были книги, горы книг. Он читал их за поем. Особенно ему понравились газеты дни в тюрьме тянулись уныло и однообразно, а за стенами клокотала жизнь, и ее отголоски, каждый день новые, отражались на газетных страницах. Прочитаешь какую-то заметку, потом прикроешь глаза, и можешь явственно представить, как это было. Газеты помогали ему осмыслить недавнее прошлое и заглянуть в ближайшее будущее. То, в чем не мог разобраться сам, разъясняли товарищи по камере. Когда их выводили на прогулки, он прихватывал с собой одну из газет, арестанты в суконных бушлатах, в макроступах, картузах и шапках медленно ходили по кругу в тюремном прогулочном дворике, и Нестор, изредка спотыкаясь, пытался читать даже здесь. Сольский оказался талантливым учителем. Он наговаривал ему диктанты, заставлял страницами переписывать прозу Лермонтова или Лескова, терпеливо повторял Нестору то, что тот не сразу мог понять. Иным был Трунов с его точными знаниями. Он сердился на непонятливого ученика, ругался с ним, топал ногами и рассерженный, расшевыряв по полу книги, уходил в свой угол. Но спустя час возвращался и снова с криками и обидами, рисовал на бумаге геометрические фигуры, выписывал простейшие формулы и вновь и вновь втолковывал свою науку. Больше всего Нестор любил географию. В полдень, когда солнечный свет заливал камеру, он раскладывал на столе географическую карту и мысленно путешествовал по материкам и континентам. Особенно ему почему-то нравился огромный Тихий океан с таинственными островами, у которых были такие красивые и необычные названия — Фиджи, Самоа, Таити, Пасхи. Сидя над картой, Нестор задумчиво грыз карандаш, и постепенно взгляд его обращался к знакомым местам и находил то, что искал — Новороссию, Екатеринослав, Александровск, Гуляйполе. Он вспоминал весну в своих краях, голубое небо, Бескрайние садочки покрыты цветом, так что соломенные крыши, потемневшие от времени, скрываются в белой кипени. В эти дни он получил первое за несколько лет письмо от матери. Евдокия Матвеевна писала, «Ридненький наш сыночек Нестор, кровиночка моя, пишет тебе с поклонами и пожеланиями доброго здоровья твоя мать, Евдокия Матвеевна, а помогает ей, спаси его Христос, Филипп Самсонович, писарь, гуляй польской управы». Спасибо то за весточку. Сколько годков я ждала ее, все очень выплакала. Во-первых, строках сообщаем, что все мы живы и здоровы. У брата твоего Амельяна народилось четвертое дитё, прибавилось диточек и у твоих братов Карпа и Савы, только твой брат Григорий, не и пошел работать на твое место у литейный цех до Кернера. Друзей твоих, слава богу, не видать, кто где, а заходит до меня, то, помогая у хозяйстве наша суседка Настя она уже учится, но тьего года ей приходится рабыть у наймах у пани в Данилевских. Жизнь в камере шла своим чередом. Дни были похожи друг на друга, сокамерники спорили все о том же, о свободе, о безвластном государстве и никак не могли прийти к единому мнению. Но Нестор не всегда вслушивался в их споры. Иногда, примостившись в уголочке, он писал письма родным. Дорогеньки, маму, браты, письмо ваше получил, за которое большое вам спасибо и мое сыновнее табратское чувство благодарности, каковое у меня завсегда присутствует днем и ночью. Я, маму, тут учусь, и уже прочитав богато книжек. Может, штук тридцать, а то и больше, и все полезнее. Также выражаю глубокую благодарность соседке нашей Насти за память, допомогу и внимание. Яка она стала, выросла? «Як бы я хотел всех вас повидать, расцелувать и пожать ваши нежние руки!» В мечтах перед Нестором все чаще возникало одно и то же видение из далекого детства. Ранней весной, когда расцветала дикими тюльпанами степь, или когда ветер гнал сизы, словно морские волны, по уже выбросившим свои серебристые метелки ковылям, он, пастушок, в соломенном брыле ляскал длинным арапником, и кони, Несли его по бескрайним степным просторам. Увидеть, пережить бы все это еще хоть раз. Наладилась связь с Гуляй Полем прислала письмо и Настя. Добрый день, веселый час, дорогенькая Нестер Иванович, Пиши вам с приветом от матери вашей Евдоки матвевна соседка Настя, что вы добре знаете, и спасибо за вашу память, а я вас не забываю, как вы есть страдалец и заступник. А все хлопцы, які були з вами, хто куди утік, а хто и арестованный, і сидять по тюрьмам, даже не знаю, где. А браты ваши Карподасава на хуторах хозяйнують. И Амельян тоже прикупив трошки земли, бо детей богато гудовать их якуюсь надо. А Григорий ваш Бросов кернерой подався на шахты. А до меня сваталась Хромченко, да Тарасюк, так Хромченко старый, а Тарасек дурноватый. Я им обоим горбу запидала, бо жду вас меня уже семнадцать годочков, як на вербе листочки жду от вас ответа, к славе лето. Не обрадовал это письмо, и он тут же принялся сочинять ответ. Дорогая Настя, прими мое признательное чувство за память и личное твое участие в отношении материного хозяйства, а также по дому в разных делах. Здесь я час ударом не теряю и познакомился с творчеством великих писателей и поэтов, а также властителей ума». Настя, я и сам начал писать стихи, и хотя они, может, не выдают присутствия большого познания, но являются криком души, и когда доведется встретиться, во что я верю и о чем призываю все силы судьбы, я их тебе почитаю. Еще хочу сказать тебе, Настя, что я очень надеюсь на нашу скорую встречу, потому как читаю разные газеты и чувствую я и мои товарищи по неволе тоже, что скоро, очень скоро что-то произойдет». «И тогда не устоять наши темницы, и мы встретимся с тобой в свободном анархическом обществе». Эти строки Нестор написал под впечатлением последних газетных сообщений. Не совсем понимая смысла происходящего в мире, он чувствовал, что на Россию неумолимо что-то надвигается. В этом были убеждены и его товарищи по камере. Собравшись в кружок, они целыми днями с тревогой и радостью обсуждали новости. Если раньше время текло однообразно и уныло, то с недавних пор оно заполнилось ожиданием больших перемен. Чаще всего, когда Нестор в чем-то не мог разобраться, он обращался к Аршинову. Во-первых, они оба были екатеринославскими, вольнолюбцами из казацких краев. Во-вторых, и сам Петр Андреевич когда-то ступил на стезю революционного движения малообразованным пареньком. Конечно, Аршинов тогда знал побольше, чем Махно, поскольку был потомственным пролетарием, и его окружение в паровозном депо принадлежало грамотной части рабочего класса. Молоденький слесарек потянулся к социал-демократам, зачитывался Марксом и Энгельсом, и даже редактировал газетку «Молот», которую печатал на гектографе тиражом в 100 экземпляров. Но умствование социал-демократов пришлись не по нутру бойкому марксисту. Он хотел действия, вооруженной борьбы. Пошел в анархисты-террористы. Взорвал в Нижнеднепровский полицейский участок, стрелял в начальника депо и тяжело его ранил. Военно-полевой суд по совокупности преступлений определил Аршинову в наказании смертную казнь через повешение. На Пасху во время службы он вместе с 15 арестантами бежал из тюремной церкви, скрывался во Франции, несколько раз нелегально ездил в Россию с грузом анархистской литературы, Австрия выдала его российским жандармам. Снова через повешение. Заменили виселицу на пожизненную каторгу. Сгноили бы, но спас царский манифест, по которому политическим заключенным дали невиданные доселе послабления. Каторжная бутырка была для них, по сути, обычной тюрьмой, где даже не требовали работать – На вопрос Нестора, как он понимает последние события в России, Аршинов долго молчал. Молчание бывает разным. Нестор понял, что Аршинов и сам находится в некотором затруднении. «Так-так, Нестор Иванович», — улыбнулся он, глядя на Махно, — «пытаетесь поглубже копнуть? Но для этого надо хорошо знать не только историю, но и экономику, и еще много всего» но больше ничего не стал говорить. Встреча с этим задиристым хлопчиком взволновала старого анархиста, родившегося лет на 5-7 раньше Нестора. Он словно почувствовал некий леденящий ветерок, возникший в камере после появления махно. Так предупреждает о себе шаровая молния, залетевшая через раскрытое окно. Шомпер, до этого читавший газету громко и даже сердито, бросил ее на койку очень, знаете, напоминает 904-й. Оглядев сокамерников, подытожил он прочитанное. Те же патриотические лозунги, тоже шапка закидательства. И он обернулся к Нестору. Любопытно, а как там у вас было? Расскажите, а? Нестор, приятно удивленный таким интересом, ответил не сразу, подумал и решил быть откровенным. Ну, за всю губернию не скажу. А у нас в Гуляй-Польском уезде вышло так, что мужики-селяне купили себе сброю, ну, оружие. — Где же они его взяли? — удивился Сольский. — На базаре, что ли? Тут я ничего не могу знать. Все же вынужден был соврать Махно. Может, и на базаре? У нас такой народ. Кому что надо, то и достанет. Быстрый народ. — Знаем, даже черевички у царицы достали, — хохотнул Трумов. Махно пожал плечами. Про кузнеца акулу он еще не читал. Могут и черевышки достать, ничего хитрого. В общем, запалили панские дома, погнали в шею с наших братеев, начали воевать с солдатами, приставы убили. — Приставы убили! — восхитился Шомпер и потер руки от возбуждения. — Ах, какие молодцы! — ну вот, — продолжил Нестор, — за такие дела полицаи то солдаты с этих скарательных отрядов почвы наших повстанцев убивать. Кого с оружием где поймают, тому пуля. Чештык. Богато людей побили. Такой огонь у нас получился, просто страх. А после кого заарестовали, того и под суд. Веселиться не пустовало. Махно задумался. Как-то уж больно незатейливо все у него прозвучало, а сколько за этим скрывалось пережитого. — Ну а вас-то за что? — задал неуместный вопрос Шомпер. — А считаете, что не за шо. Тоже хотели накинуть нашу петлю, но я же был не и заменили на каторгу. Молодец, парень, рассмеялся Аршинов, правильно отвечаешь. Вот вы смеетесь, возмутился Исаак Матвеевич, не поняв сокамерника, а между тем люди там, в глубинке, в провинции, уже опять поднимаются на защиту свободы, идеалов анархизма. Насчет крестьян, не знаю, сухо сказал Аршинов, и насчет идеалов анархизма тоже. «Да-да, снова встают крестьяне, соль земли! Это пламя уже не погасить!» Аршинов скривился. В отличие от Шомпера, он уже и пороха понюхал, и крови навидался, и не был витействующим романтиком. Сольский тоже усмехнулся, а Трунов даже крякнул. Но Нестору пылкой речь Шомпера понравилась. Вот ведь как люди умеют говорить! Он бы хотел научиться этому, да где уж! Им бы в уезд двух-трех таких, как Шомпер... Они не то что гуляй поле, всю Александровскую волость на попабы поставили. «Что вы ухмыляетесь?» Вскинулся Шомпер, пристально вглядываясь в лица сокамерников. «Думаете, все тогда и закончилось?» «Я не верю. Газеты не врут. Революции никогда не кончаются. И это, 905-го, она лишь пригасла, ну, как фитиль на ветру. Поискрив и подымив, она вновь разгорится и озарит наши тюремные страдания. Что?» Шомперу никто не ответил, молчали, думали».